Правило 19. Зонт. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы предпочитаете зонт-трость или складной зонт? Какого цвета ваш зонт? Вы задумывались о том, какой цвет приобретает ваше лицо под куполом зонта? Бывает, что приходя на деловую встречу в дождливую погоду, вы раскрываете свой зонт, чтобы просушить его? Принимая деловых партнёров на своей территории в дождливую погоду, вы предлагаете им подставку для зонтов или непромокаемые пакеты. Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Существует несколько версий происхождения зонта. Они разнятся географически, по времени и по первоначальному назначению этого предмета. Факты говорят, что современную форму зонта изобрёл Сэмюэл Фокс. подавшей заявку на патент в 1873 году в Лондоне в доме номер 185 на Пикадилли уже более 250 лет продают предметы первой необходимости при случае зайдите в этот магазин чтобы увидеть знаменитые зонтики с шёлковым куполом и изогнутыми ручками из ценных пород дерева защититься от дождя можно разными способами но у зонта есть явное преимущество В отличие от дождевика и других вещей, он способен вписаться в любой образ, независимо от стиля одежды. В дождливый день. Я обедала с деловым партнёром в популярном ресторане в центре Москвы. Мы обсудили все вопросы, а когда уходили из ресторана, мой спутник попросил задержаться на несколько секунд, чтобы забрать зонт, оставленный в гардеробе в подставке для зонтов. Но нам пришлось задержаться надолго. Потому что в подставке было несколько похожих друг на друга мужских зонтов, но оказалось, что нашего нет. Мы обратились к администратору, и эта история закончилась хорошо. Система видеонаблюдения показала, кто по ошибке взял зонт, а информация о номере телефона клиента позволила связаться с этим человеком. Он вернул чужой зонт и забрал свой. Но не в каждом ресторане и других общественных местах, где стоит подставка для зонтов, Похожая проблема будет решена так оптимистично. К тому же, даже если ваш зонт никто не заберёт по ошибке, вы сами можете его забыть, и тогда придётся тратить дополнительное время на возвращение. Поэтому, если принимающая сторона не предоставляет гостям одноразовые пакеты для мокрых зонтов, пусть в вашем портфеле или сумке всегда лежит непромокаемый пакет, в который вы можете положить зонт. Но уходить в помещении с таким пакетом в руках не принято. его убирают в свою сумку или портфель, а в осенний и зимний сезон оставляют в гардеробе вместе с верхней одеждой, если сотрудник гардероба принимает такие вещи. Нанося деловые визиты, не раскрывайте свой зонт с целью просушить его на чужой территории и не спрашивайте у представителей принимающей стороны, где это можно сделать. Дома просушивайте зонт в полураскрытом состоянии, и он прослужит вам долгое время. Основные рекомендации: В помещении не принято стряхивать капли с мокрого зонта и тем более раскрывать его для просушивания. Если принимающая сторона не предоставляет гостям возможности оставить зонт в подставке или не предлагает специальный пакет для мокрого зонта, его принято сложить и сразу убрать в чехол или непромокаемый пакет. Практика. Купите зонт высокого качества или запланируйте такую покупку, установив срок. При выборе зонта обратите внимание на его расцветку. Купите подходящий непромокаемый пакет для мокрого зонта. Чехол, в котором продаётся зонт, не всегда удобен, так как слишком узкий.